Глава двадцатая. Я не знаю, не могу представить себе, что чувствовал Пашка, от меня узнав об исчезновении Моники, а главное — о месте её исчезновения. Его любимая девушка, та, о которой он так тосковал почти год, бессонными ночами представляя её в объятиях этого придурка-гизма, на которую злился, обижался, понимая и принимая её решение, но не злиться и не обижаться не мог. А она, получается... И первое, что сделал Павел, вызвал на разговор маму Марфу. Женщина уже давно не навещала своего приёмного сына каждый день, но раз-два в неделю они встречались. Однако ждать очередного её визита Пашка не хотел. Он подобрался как можно ближе к поместью Кульчицких, мысленно отыскал Марфу и настроился на неё, посылая просьбу срочно прийти. Раньше он ничего подобного не делал, поэтому на успех особо не рассчитывал. Но всё равно отчаянно и призывал мать. И Марфа услышала этот призыв. Сначала она испугалась, подумала, что сходит с ума, но когда в голове её чётко прозвучало «Мама, ты мне очень нужна, приди», женщина поняла, кто её зовёт. И снова испугалась, но теперь уже за Павлушку. Беда с ним, видимо, стряслась, и серьезная, если он смог вот так её позвать. Марфа, стараясь не привлекать к себе внимание, неторопливо вышла за ворота поместья и также неторопливо двинулась в сторону леса, повесив на сгиб руки корзинку для сбора трав, чтобы избежать вопросов, куда она отправилась и зачем. А войдя в лес, женщина заторопилась. Она почти бежала, стремясь поскорее помочь своему мальчику. Далеко бежать ей не пришлось. Павел спрыгнул с дерева совершенно неожиданно, причем практически бесшумно, словно призрак. Марфа вскрикнула от неожиданности и выронила корзинку. «Фу ты! Павлушка! Ты что творишь, Ахламон?» Прям сердце зашлось. Не мудрено, что местные да икоты напуганы змеем Горынычем. «А разве эту ерунду ещё рассказывают?» Прищурился Павел, внимательно всматриваясь в глаза матери. Потому что, когда та упомянула о змее Горыныче, Павел ощутил какую-то скрытую, застарелую боль, а ещё страх и тоску. И это было странно, очень странно. И реакция на его вопрос была неадекватной. Марфа испугалась ещё сильнее. И забормотала она что-то невразумительное насчёт глупости деревенских, мол, люди любят всякие байки, страшилки рассказывать, и везде люди пропадают. Не только у них. Вон по телевизору постоянно объявляют. Тот пропал, этот за грибами ушёл, детишки опять же. Стоп, стоп, погоди. Павел нахмурился. Положил руки на плечи матери, и его глаза, казалось, заглянули в самую глубину души женщины, аж мурашки вдоль её спины промчались стопотом. «Здесь пропадают люди? Но ведь вроде ничего такого ты мне не рассказывала. Ни раньше, ни теперь». «А что тут рассказывать, сынок?» Марфа попыталась отвести взгляд, но у неё это не получилось. «Случается такое порой? Пойдёт какая-нибудь дурёха за ягодами? Да и заплутает...» А там уже зверьё своё дело сделает. Горе, конечно, но бывает. «Мама, ты сейчас мне врёшь», — тихо произнёс Павел. «Пропало уже несколько девушек, так?» И началось это относительно недавно. «Да с чего ты взял?» Растерялась женщина, испуганно глядя в зеленовато-карие глаза приёмыша. Эти глаза сейчас были какими-то странными. Зрачки растеклись на всю радужку и словно пульсировали, завораживая и притягивая к себе. Я вижу. Что ты видишь? Где? В твоих мыслях, мама. Ты ты умеешь читать мысли? Когда настраиваюсь на человека, да. А сейчас я настроен на тебя. И вижу, что ты боишься. И тебе больно. И ты не знаешь, что делать. И Павел нахмурился, наклонился, приблизился почти вплотную к лицу женщины. Сигизмунд, ты считаешь, что за пропажей девчонок стоит этот барский хлыщ? И молчишь об этом? Пусти! Марфа зажмурилась и вывернулась из подруг приёмыша. — Не смей, слышишь? Не смей больше никогда залезать в мою голову. — Не буду, если сама всё расскажешь. — А мне нечего рассказывать. — Ну да. Пару лет назад снова начались рассказы о встречах со Змеем Горынычем после того, как Алёнка пропала. Она в твой лес ушла, за ягодами. — Алёнка? — Это та девчонка, с которой я когда-то встретился. — Она самая. Она после этой встречи уже не боялась змеев Ну, то есть в твой лес ходить. Всем говорила, что ты не страшный и вообще не змей никакой. Умница. Но вот она и исчезла первой. И так её и не нашли. А потом ещё несколько деревенских исчезло. И городские две девчонки тоже в прошлом году пропали. Павел со свистом втянул воздух, прикрыл глаза и затем медленно, еле удерживаясь от крика, произнёс «Почему?» «Ты мне никогда об этом не говорила!» «А зачем?» Марфа очень надеялась, что удивление её выглядит искренним. «Люди часто пропадают». «А затем мамочка, что одна из пропавших в прошлом году городских девушек была моей девушкой». «Твоей?» Вот теперь удивление было действительно искренним. «Да откуда у тебя могла быть девушка?» «Ой, прости, сынок. С Моникой мы были знакомы через интернет. И я люблю её, понимаешь?» И весь этот год я думал, что она вышла замуж за Гизма. Да она даже разговаривать с ним не хотела. А он обиделся, да? Вкратчиво уточнил Павел, снова перехватив взгляд матери, и решил наказать её. Нет-нет-нет! Марфа зажмурилась и затрясла головой. Вон из моей головы! Прости, мама, больше не буду. Павел устало опустился на траву и прислонился спиной к стволу дерева. Я узнал всё, что хотел. Ты иди, мама. «А ты? Что будешь делать ты?» «А я найду твоего воспитанника и побеседую с ним». «Не надо. Мой мальчик не имеет отношения к пропаже этих несчастных». «Твой мальчик?» Павел прищурился и склонил голову, словно прислушиваясь к чему-то. «А я? Разве не я твой мальчик?» «Павлушенька, родненький». Марфа упала перед приемышем на колени и умоляюще запричитала. «Не ищи встречи с Сигизмундом. Не надо. Это не он». «Да, кровь у него дурная, его отец насильник и маньяк, но сын ведь за отца не отвечает. Он просто разбалованный очень, и всё, он не мог, не мог девочку твою, Господи, да за что же мне всё это?» Женщина ничком упала на траву и зарыдала, сотрясаясь всем телом. А Павла буквально придавила к земле тяжестью этой застарелой боли, горя, отчаяния. Он присел рядом с Марфой приподнял её, прижал к груди и начал покачивать, словно маленькую девочку, монотонно напевая что-то неразборчивое и внушая той, кого он считал матерью, покой и умиротворение. И рыдания её постепенно начали затихать. Но Марфа ещё минут двадцать сидела, приникнув к широкой и такой надёжной груди приёмного сына, рядом с которым ей было тепло, спокойно и уютно, чего она никогда не ощущала, находясь рядом с Сигизмундом. Спасибо тебе, хороший мой. Прошептала женщина, поднимая заплаканные глаза на приёмыша. «Как хорошо, что ты у меня есть». «А кто я тебя, мама Марфа?» Тоже шёпотом спросил Павел. «И кем тебе приходится на самом деле Сигизмунд?» «Он. Мой родной сын». «А я?» «А ты, урожденный Кульчицкий». «Что?» «Я и барыня. Мы рожали в один день». У неё родился ты. У меня здоровый, красивый мальчик. Магдалена побоялась показывать тебя мужу, и её врач пришёл с тобой ко мне и попросил отдать моего сына, барыня. А тебя... Марфа запнулась и отвела глаза. Что меня? Напряглись желваки на щёках Павла. Придушить? Но ну, он сказал, что ты всё равно не жилец. Понятно. Холодно усмехнулся Павел, недобро прищурившись. Мамочка поменяла уродца на красавчика. — Не суди её. Не надо. — Не буду. Мне есть кого судить. — Павел. Марфа заглянула в глубину его ставших холодными глаз. — Дай мне слово, что ты не причинишь вреда Сигизмунду. Глаза закрылись, ответа не последовало. И лицо его словно окаменело. — Павлуша. Молчание. — Ну что же. Опустошенно произнесла женщина, поднимая земли. «Поступай, как знаешь. Но имей в виду, если с моим сыном что-то случится, я этого не переживу. Я уйду из жизни. Это шантаж, мама Марфа. Называй, как хочешь». «Хорошо». Глухо прозвучало за ее спиной. «Даю слово. Я лично ничего не сделаю с твоим сыном».